Голова двенадцатая. «Живы? Целы?» Начал я опрос. Как только последняя рыжая тварь покинула поляну. «Так точно, командир!» «Тогда так. Сирс, беги за ними первый. Смотри, куда отступает. Нельзя дать ему идти в пустоту. Через минуту за тобой идет Карл. Следом Марвин. Отслеживайте общее направление. Если они перегруппируются или спрячутся до лучших времен, мы их по лесам искать можем вечно». «Сам я быстро соберу трофеи за вами. При малейшей опасности отступайте». Всех детально обыскивать времени не хватило бы. Так что разную мелочь вроде бросуков и лисиц автообыском превратил в трофеи. А вот медведей и волков решил разделать. Шкуры крупных зверей были хорошим и ценным материалом, и при моем уровне навыка выпадали со стопроцентным шансом. Причиной такой погони по цепочке было то, что на карте можно было отслеживать своих членов группы, только в небольшом радиусе. Отправив Сирса вперед одного, мы бы его просто не нашли. А так одного за другим я вначале нагнал Марвина, а потом и остальных. Прокачанный бегун и моя эльфийская суть делали эту задачу реальной. Бежали за отступающими с полчаса, пока выследили логово. «Следы ведут внутрь. Это же какого она там размера?» «Не знаю, серс, не знаю. Метров семьдесят точно. Это больше грот, чем пещера». Вход и вправду был огромен. Где спрятались звери, видно не было. Я очень опасался засады, так что сразу включил астральное зрение и шел медленно, сканируя каждый метр. Но никого в радиусе навыка не было видно». И оставалось идти поставленному следу вглубь. Собрались. Мне все это очень не нравится. Так, впереди за поворотом вижу одно большое пятно. Это что-то живое, возможно наш волк. Сменив шаг на еще более медленный, стали подниматься, идя по узкой тропе, и почти сразу услышали: "Я вас чую, люди. Арр, заходите." И тебе привет, седой одноглазый». Не став скрываться, я первым зашел в небольшой зал. Мы не ошиблись, и это был предводитель банды. «Что вам нужно? Зачем вы на «в нашей земле»?» «А с чего ты возомнил себя землевладельцем? Этот участок формально принадлежит Империи. Или ты конкретно про эту пещеру?» «Это наша земля! Вы захватчики!» Распинался волк, стоя в гордом одиночестве. Вернее, не совсем волк. Вот представьте, что наш классический оборотень начнет трансформацию в человека и остановит ее на полпути. Вот нечто такое было и предо мной. Голова вроде волчья, но какая-то уродливая. Руки-ноги заканчиваются когтями, но само тело и конечности скорее человечьи. «Пришли в наши земли, вырубили леса, убивайте наших братьев! Мы не просили вас приходить, не звали в наш дом!» Распинался волк. «Ну, логика есть. Но вот поселок, который ты начал терроризировать тут уже больше 50 лет, а значит уже точно не твоя земля, или как ты там говоришь? Вы, вы захватили у нас ее! Может и так?» Спорить тут глупо. Но захватили настолько давно, что уже считаем своей. Если постараться, то найдется точка во времени, когда вместо леса, вроде твоего, тут были только горы. И сидели тут разные элементали до да камни пинали. А потом выросли деревья. И пришли в лес волки, белки, кабаны. За ними пришли люди. И гномы, и эльфы. Скоро и орки придут. Так что мотивация так себе. Признавайся, кто ты? Или... Что такое? Ведь для защиты интересов леса тут есть местный хранитель, и поселковый с ним вроде в нормальных отношениях». «Да как ты смеешь, захватчик? Умри!» – проигнорировал все мои слова этот полуволк. «И для кого я спрашивается распинался. «Зато мы перешли к финальному акту. В руке этого оборотня появился посох» из которого в меня ударила молния и снесла мне 70% жизней. Когда он замахнулся рукой, в которой был сформирован огненный шар, я помнился и телепортировался к нему за спину. Шар подплавил камень, на котором я только что стоял, а рука оборотня с посохом отлетела в сторону, отрубленная. Невероятная удача на крит с травмой. Уже на автомате, как только я вышел из мерцающего шага, В полетели отток жизней и отток маны. В него впился змей, а через секунду еще и вспышку дал. Седова откинула к моим парням, и они в очередной раз доказали мне, что их сильно недооценивали как бойцов. Сирс разрядил свой арбалет четко в голову. Танк принял тело на щит, а ахилл зашел чуть сбоку и обрушил свою балову на голову мохнатого защитника природы». Как позже узнал, что удар щитом, что удар булавой – это были обилки с шансом на стан. И вторая прошла успешно. Именно поэтому наш противник так и не двинулся, дав мне себя добить. Точнее, повезло змею. Именно на его пожирание пришлись последние капли жизней, так что опыта отвалило солидно. «Как-то все очень легко, не думайте, командир!» Первым заговорил Сирс, оглядываясь вокруг. «Почему же легко? Просто конкретно этот оборотень специализировался не на бое, а на поддержке своей армии. Думаете, просто так белки могли камнями в нас кидать? Да те камни были с половиной их веса. А Мишку вспомните. Да я двоих до этого убил быстрее, чем мы всей толпой одного. Если не заклинание, то ауры для усиления союзников – вот основное оружие этого седого. Но вот с отрубанием руки мне очень повезло». Все еще не мог я поверить в удачное стечение обстоятельств. Нападение закончится с его смертью? Надеюсь, Марвин, очень надеюсь. Знаете, а я его понимаю. Когда он был лишь мелким волчонком, его мир, его лес был другим. Со временем все вокруг изменилось, а волк перемен не захотел. Получив силу, решил все вернуть, как было. В его случае выгнать людей и вернуть лес животным – Вот только если вышло бы, торки то у него лес опять отобрали бы. Но зачем он отпустил армию свою? Не знаю. Может, хотел нас в ловушку заманить, но что-то не вышло? Ну да неважно. Давайте уходить. Забрав странный посох, единственное ценное, что осталось от оборотня, мы пошли обратно. Что это за артефакт, узнаю только в поселке. Моего уровня интеллекта не хватало для его распознавания. Была надежда на некий сундук или схрон ценностей среди камней, но быстрый осмотр местности ничего не дал. На выходе из пещеры мы узнали, что были на волоске от смерти. Там было столько разного зверья, не пересчесть, и вряд ли мы бы сумели долго против них продержаться. На нашу радость оборотень не совладал с эмоциями и атаковал раньше еще и в одиночку. До того, как нас заперли в пещере – Вот только после смерти предводителя вся звериная масса потеряла контроль и стала разбредаться. Переждав немного, дабы ненароком не согреть кого на себя, мы побежали обратно в поселок. Возвращаться после захода солнца начинало входить в привычку. «Разобрались со зверьем?» спросил у меня глава поселения. «Да, староста. Банду солидно проредили, головаря убили». Но вот гарантию того, что больше никогда не появится похожего лесного Мстителя, дать не могу. «Ну, и на этом спасибо. Как мне отблагодарить-то вас?» Спросил Рыжебородый и даже хлопнул в ладошь от радостной новости. «Не буду врать, что ничего не нужно. Нужно. Деньги и снаряжение. Именно ради этого мы к вам и направились. Взяться за работу, какую пусть и опасную». Нужно пятнадцать золотых, две серебряных булавы и болтов, тоже серебряных, десятка два. Значит, возьметесь за нежить? Спасибо вам. Вчера, как вернулись в крови все, думал, струсите. Рад, очень рад. Да какая кровь? Разве что врагов. А так больше грязи на нас было. Храбришься? Понимаю. Оно иногда полезно. Снисходительно посмотрел на меня староста. Но тему развивать не стал. «Давай вот как поступим, служивый. Снаряжение нужное получите, как награду за лесную банду. Сейчас же расписку кузнецу выпишу. А вот золото даже двадцать монет дам. Но только после того, как нежить выгоните». «Идет. И вот еще. У главаря, который оборотень, вот какая вещь при себе была. Не знаете, что это такое?» «Решил я попытать удачу и передал ему посох». Староста нахмурился и посох у меня отобрал. Пообещал, что через два дня вернет и расскажет, что это такое. Вещь вроде ему знакомая, но нужно было посоветоваться, кое-что проверить. Значит, в гостиницу отсыпаться и только с утра, за обновками. Да и шкуры звериные нужно отдать, инвентарь освободить, да прикупить еще какое снаряжение. И старое отремонтировать. Рутина. Утром после плотного завтрака всей толпой из четырех человек заявились в местную кузню. «О, герои наши! Доброго вам здравия! И вам не хворать. Мы за обновками зашли. Староста говорил, что есть все, что надо. И расписка от него, вот, держите. Знаю. Забегал ко мне недавно. Посвежел. Поспал немного, наконец-то. Вот как с нежитью разберемся...» Все смогут полноценно отдохнуть и расслабиться. Только ненадолго. Орки-то все еще где-то рядом», — возразил мне кузнец. «Болты забирайте, связка на столе лежит. А вот была вы. В общем, только одна есть готовая из серебра. Вторая вам же срочно нужна, верно?» «Да, я бы хотел идти на нежить с подходящим оружием. А то мечи вроде как не очень удачное решение». Есть у меня один Маргенштерн толковый. Могу покрыть его серебром и против нежити сойдет. Но для этого нужно день поработать над ним. Сможете потерпеть? Пойдет. Деваться нам все равно некуда. Покажете его? Пройдемте за мной. На складе стойки. Так, парни, обратился я к подчиненным. Забирайте обновки и на площадку тренироваться. Сирс, поучись новые болты быстро заряжать. А Карлу и Марвину... Тренироваться с булавами. Так точно! Двуручный Моргенштерн мне понравился сразу. Длинная металлическая рукоятка завершалась сферой со штырями. Шипы эти были сантиметров по пять в длину, так что проблема оружия это доставит не только мертвым, а и живым. Научиться теперь с ним обращаться и можно идти одному против всей орды. Даже мой меч не вызывает такого страха. Хотя по игровым характеристикам булава совсем не лучше и без особых свойств. Твердая синяя подделка. В этом оружии использован особый сплав и магическая закалка. Работа другого мастера. Сам-то я магией не владею. Начал рассказ кузнец, немного смутившись. Баланс у него очень хороший сейчас. Но после покрытия серебром немного нарушится. Тут ничего не поделать. Хотя я и попытаюсь минимизировать разбалансировку, как смогу. Мне впервые будет его держать. Так что я и не замечу разницы, мастер. Но вы уж постарайтесь сделать как можно лучше и побыстрее. И шипыте, как бы мне самому о них не убиться. Может чуть меньше сделать. Лезть в меру всегда помогает делу. И в реальном мире, и в этом, виртуальном. Пренебрегать таким знанием я не собирался. Конечно. «Вы же идете нас защищать. Чем можем, поможем». Шипы я и так собирался немного укоротить. Не для человека или эльфа это оружие делалось. Странная оговорка про Моргенштерн. «Неужто кузнец с сорками тайно торгует?» «Им это орудие в самый раз будет. Ну да неважно. Главное, что мне теперь послужит». Также из приятного инвентарь удалось опустошить, получив три золотых монеты и дополнительно пять серебряных болтов. «Доблестные защитники Подгорного!» Начал я, когда мы вышли за стены поселка в сторону шахт. Сегодня на повестке дня разведка боем. У самой шахты дежурит несколько местных страшников, дабы нежить не вылезло. Вот их и попросим проводниками побыть. Посмотрим маршрут в старую шахту, попробуем повоевать. Нужно понять, что ожидать от противника – и как можно себя с ним вести. Вход в старую шахту был огромной дырой в потолке, что образовалось после обвала. Стараниями шахтеров из камней было сделано подобие лестницы, за что им огромное спасибо. Не пришлось изображать из себя скалолазов, взбираясь по семиметровой стене. Отпустив провожающего, у которого заметно стали подрагивать ноги, мы зажгли еще один факел и пошли навстречу к немертвым оркам. Враги, судя по рассказам тех же стражников, представляли собой классических зомби и скелетов. «Командир!» Начал Сирс, когда мы точно остались без лишних ушей. «Вот убьем мы, нежить! А потом что? Если тут какой артефакт есть, что вновь ее подымет, как быть?» На этот случай я закупил у кузнеца немного горючей смеси, которую он для смазки металла использует. Как убьем кого, тут же и сажем. Кузнец утверждал, что горит очень хорошо эта гадость. Да и старые ненужные опоры вокруг валяются, их тоже пустим на погребальные костры. А пепел не должен превращаться в нежить. Так ведь? На мой риторический вопрос все дружно закивали. Никто не горел желанием убивать противника по несколько раз. А первых кандидатов на сожжение мы нашли уже через пару минут». Десять зомби-орков, заметив нас, тронулись навстречу. Настолько медленно, что мне сразу стало все ясно. Это будет легко. Даже слишком легко. Убивать их отправил только ребят. А сам решил посмотреть со стороны. И правильно сделал. Умирали эти зомби как-то очень долго. А когда одного все же подпустили к нашему танку и дали ударить по щиту, то быстро об этом пожалели. «Карл чуть не упал». Настолько сильным был удар, после такого на эксперименты никого не тянуло. Так что действовали осторожно, не подпуская противника даже на два шага. К встрече следующей сводной группы подготовились как следует. Вначале я согрел всех своей вспышкой огня и отвел в сторону скелетов. Они бегали быстрее зомби, поэтому раньше являлись в засаду к моим солдатам. Мы уже прочувствовали на своей шкуре что могут вместе эти два вида нежити, и решили убивать их отдельно друг от друга. Но уже третья сводная группа из 20 зомби и 15 скелетов попыталась сопротивляться нашей хитрой тактике. «Собрались? Не теряем концентрацию. Будет тяжело, но мы справимся». Нет, вначале все было хорошо и стандартно. Скелеты солидно отдалились от своих немертвых союзников и вступили в бой. Но как только половина костяных воинов погибла, оставшиеся отступили. В итоге пришлось три раза их агрить и уводить от более плотных зомби. К слову, скелеты были не только орчие, но и человеческие. Да и были у них мечи и кинжалы через одного, пусть и ржавые. «Командир, может, пора вернуться? Хватит на сегодня!» Обратился Марвин, смотря как разгорается очередной холмик из трупов. Плохого запаха, как ни странно, я не чувствовал. Да, пожалуй. Я бы еще одну группу уничтожил. Но раз вы устали, пойдемте назад. Пусть я и говорил, что от вашей смерти вреда не будет. Но и толку загонять вас не вижу. А вообще, вы молодцы. Сколько не мертвых упокоили. Дело не только в усталости. Вы заметили? Чем дальше, тем более сильный противник. Если там таких групп еще много, то вчетвером не справимся». Хотите местных стражников привлечь? Идея интересная. Но мы ее не принимаем. Раз они даже от пары зомби бежали, то такие толпы им не осилить. А вот заручиться поддержкой какого мага был бы рад. Нужно еще с барменом выпить и поговорить на этот счет. Дык да знахарки заглянуть. Она намекала, что у нее есть зелье усиления. Правда, не совсем законные ввиду отсутствия патента алхимика. Только я вам, если что. Ничего такого не говорил. Когда парни посмотрели на меня большими от ужаса глазами, я быстро сообразил, из-за чего такая реакция. Чтобы наверняка их успокоить, пообещал крепче пиво с барменом-информатором ничего не пить. А зели самоучки вначале на себе протестировать. Какое из двух объяснений попало в точку, не знаю. Но главное, что вернулись нормальные глаза. Вся встречная нежить была ранее бедными шахтерами – И золота или чего ценного не было. Ну, почти. Киркиды да и не сильно проржавевшие мечи тоже чего-то достоит. Хотя бы на переплавку пойдут, и то плюс. Так что первым делом, как вернулись в поселок, зашли в кузню. Пока торговался за товар, узнал, что с наличностью в подгорном не очень хорошо. Кузнец, конечно, выдал мне три золотых, но цена за все трофеи была больше. Киркада мечи ему очень понравились. Явно большая ценность для кузнечного дела была в них. Мне только невдомек, какая. Нам сейчас нужны зелья и маг в помощь. У тебя зелья есть? Или, может, мага знаешь? Зелий нету. А вот договориться со знахаркой по силам. Ей нужно, чтобы я кое-какие детали для ее алхимической лаборатории сделал». «Напишу расписку. Пусть она за своим инвентарем зайдет через недельку. А вам зелье выдаст уже сегодня. В оплату моих стараний, значится». Она же и с магом кое-что посоветует. Совсем тихо закончил кузнец. «Вот деньги ж изобрели именно для того, чтобы убрать этот ваш натуральный обмен. А вы все по старинке да по старинке». На мой упрек кузнец лишь развел руками. Да и ну его. Главное, что все довольны остались. Про мага детальнее узнал от бармена. Живет тут один самоучка с сырым даром. Поэтому отдали его дарование знахарки, в услужение и обучение. Магией пользоваться категорически запретили. Но вот чутье на магию, довольно сильное, как для необученного мага, пользы приносила немало. По словам бармена, благодаря чутью в округе были найдены редкие растения и даже несколько древних артефактов. Так почему не отпустите парня на обучение в город, раз такой сильный дар? Во-первых, кто сказал тебе, что это парень? А во-вторых, знаешь, сколько стоит обучение мага? Или просто дорога безопасная до столицы? А родители у девушки бедные были. Отец в прошлом году умер, даже знахарка не смогла помочь. Собственно, тогда Мира и пошла учиться не магии, а зелье варенью. Поведал собутыльник, мне за зельями нужно зайти. Пойду я. Встал я прощаясь, понимая, что судьба ведет в итоге к одному единственному варианту. Вот только не отпустит с вами девчулю, ни мать ее, ни знахарка. Ты же рис хочешь ее против нежити использовать? Она хоть сырая магичка, но мы за нее переживаем. Пусть и снесла несколько старых домов до заборов своей буйной магии, но был случай один. Тут Тайлин, а так звали бармена, запнулся. «Продолжать или нет? Говори уже», — раз начал. Подтолкнул его, не желая тратить время на заминки. «В общем, бандиты пришли к нам, требовали денег с поселка, отреби из соседних земель. Но бравые на штурм пошли даже». А у нас, мужики, почти все в шахту только ушли. Точно наблюдали и выжидали момент. Так вот, вышла Мира, Да как запустила льдом в них. Остались стоять у главных ворот все тати. Поселковые в шоке были таком, что не тронули их до прихода мужчин. А как тронули одну статую ледяную, так рассыпались. С тех пор стали ее бояться. Но и уважать стали. Народ втихаря... Помогать пытался, продуктами в основном. Местная защитница и все такое. Сам понимаешь, что не нужно рисковать лишний раз. Увы, без ее помощи нам не обойтись.